Глава вторая. К сожалению, организовать романтическое путешествие вдвоем не вышло. Причем наш скайплан посыпался сразу же, едва мы приступили к его реализации. Точнее пошли реквизировать воздушный транспорт. «Не дам!» — сходу уперся Леха. «Разобьете, заблудитесь, сломаете, потеряете!» «Я тебе сейчас в глаз дам!» — возмутился я, опешив от такой наглости. «Я этот шар сам строил!» А потом свалил на меня патрулирование вокруг острова, так? Сказал, что теперь я отвечаю за транспорт головой. Так вот я и отвечаю. Не уступал Леха, а потом, хитро покосившись на нас, предложил. Но могу полететь с вами. Точнее, отвезти вас туда и обратно. Леха, ты охренел? А ты думаешь, тебе одному охота мир посмотреть? Признался Алексей. Что я кроме острова видел? Каждый раз слушать ваши рассказы и завидовать? Ну... «А добычу вы потом на чем повезете?» Пока мы спорили, на шум явились Михаил с Федором, уже собравшиеся в патруль вокруг прибрежных вод, но сходу сообразившие, что к чему. «Значит, и катер наш потребуется. Заодно и поохотимся на змей. Нам двигатели до зарезу нужны». Вот и слетали вдвоем отдохнуть. Вздохнул я, переглянувшись с Каей. «Ну все, они жадничай», — хлопнул меня по плечу Миха. «Все мы уже здесь засиделись. Да и тесновато на острове становится». «Это точно», – согласно кивнул Федя. «Скоро, как в Китае, людно будет». В итоге наше отправление отложилось еще на пару часов. Пока собрали припасы, арбалеты взяли с гарпунами, предупредили всех, что два или три дня нас не будет. Хорошо еще, что транспорт теперь быстрый, а то пришлось бы пережидать ночь где-нибудь посреди моря. Но вот раскочегарилась магическая горелка, нагоняя теплый воздух, загудел винт, направляя медленно поднимающийся шар в нужную сторону, и мы отправились в путь, оставив позади все проблемы, пусть всего лишь на пару дней, но все же. Первым над морем летел шар, указывая путь к катеру, поскольку мои друзья на Змеином острове ни разу не были и понятия не имели, куда им плыть, но и разведку с воздуха никто не отменял. Не хватало еще нарваться на вражеский корабль в самом начале путешествия. Догнать, скорее всего, не догонит. все же парус уступает двигателю, но заряд в кристалле заставит просадить, а мои товарищи все еще плохо владеют навыками зарядки. Красота! Мы пока еще неспешно удалялись от острова, и вид на залитую солнцем сушу действительно радовал глаз. Правда, уже скоро вся эта красота сменится однообразным морским пейзажем, где отличаться будут только волны, да и то мы с высоты этих отличий не увидим. На самом деле, признался вдруг Леха, полетал я тут и понял, что жутко завидую тем, кто жил век назад, когда аэропланы только создавались. Вот где настоящее чудо. Летишь на куске фанеры, ветер в рожу, адреналином пахнет. Не хотел бы тебя огорчать, ехидно ухмыльнулся я. Но это не адреналин, поверь. «Хотя да, я тебя понимаю. Да и многие наши ровесники пару лет жизни бы отдали за такой опыт». «Ну, это ты преувеличиваешь», — поморщился Леха. «Сейчас у всех деньги на уме. Им не до того». «Да ладно», — не согласился я. «Видел как-то видео, где мужики на какой-то рембазе собрали вертолеты из запчастей старых комбайном. Так они потом на нем еще и летали. Правда, низенько так, но сам факт». «Завидно». Еще один», — хмыкнул я. «А что вам мешает экспериментировать? Будут двигатели, возьмите один и пробуйте». Распечатки по авиамоделям я привез, только сам пока даже не открывал со всеми этими заботами. «Да ну, где мы, а где самолеты?» – неуверенно отмахнулся Леха, но задумался и надолго замолчал. А я, встав лицом к ветру, просто наслаждался отдыхом и столь редкой в последнее время тишиной. Не знаю, то ли так совпало, то ли мы действительно приучили имперцев не заплывать в наши воды, но первые признаки людей мы встретили уже ближе к змеиному острову. И, едва заметив корабли, тут же отвернули в сторону, огибая их по широкой дуге, стараясь не попасться на глаза врагам. Незачем им знать о нашем присутствии. Это в небе нас достать пока сложно. А вот на земле задавят и не поморщится. К острову тоже подходили, обойдя его по широкой дуге с противоположной стороны от бухты с имперскими кораблями. Нет, мелькнул, конечно, соблазн пролететь над бухтой и посмотреть, что там и как. Но, подумав, не стал рисковать. Одно дело, когда мы охраняем свои территории, а совсем другое, когда показываем, что можем шастать у них, как у себя дома. Не готовы мы пока к такому. Пусть лучше не принимают нас всерьез. «Эх, пролететь бы над поселком, да с грузом горючки», выразил практически те же мысли Леха, но развивать тему не стал. «Сам все прекрасно понимает и иллюзий по поводу нашей армии не питает. Нам бы очень пригодился этот остров», – неожиданно подхватила Кая. «И заселить его теперь есть кем. Сделаем еще транспорт, тогда можно будет обдумать эту идею», – отмахнулся я. «А пока не о чем тут говорить». «Только все сырье для транспорта как раз на этом острове». Тихо пробормотал себе под нос Леха. «Фигня. Да будем потихонечку. Главное, чтобы не поймали». Обнадежил я товарища и, указав пальцем на знакомую скалу, скомандовал. «Рули туда, сядем на скалу, там как раз место есть». Приземлились почти идеально, благо ветер если и был, то совсем небольшой. Я, оставив Леху швартовать шар и глушить горелку, спустились по тропе в знакомый грот, чтобы указать путь к катеру. «Хорошее место. Надо запомнить». С довольным видом оглядывался вокруг Михаил. «Прямо логово контрабандистов», – кивнул Федя, разгружая припасы. «Охотиться мы здесь будем. Там, на скале, я махнул рукой в сторону тропы. Но это ночью. А пока располагайтесь и сразу распределяйте дежурство, чтобы нас тут за жопу неожиданно не взяли. А вы, – уточнил Миша». «А мы ночью поохотимся с вами, а на рассвете рванем к местному порталу, поищем шары», рассказал я о своих планах. «Ну и обстановку оценим свежим взглядом. Мало ли, что тут за месяц изменилось. Может, они уже и портал закрыли, или еще поселок прямо там поставили». «Да ну!» – отмахнулся Миша. «Месяц же всего прошел». До вечера успели как следует перекусить привезенными с собой бутербродами Решив, что расходовать небольшое количество найденных дров на готовку не будем. Ну а в оставшееся до темноты время просто отдыхали, радуясь твердой, не качающейся поверхности под ногами. Разве что часового выставили наверху. Но, к счастью, в поле было тихо. Не то имперцы сегодня не охотились, не то им и вовсе сейчас не до того. Все же война идет. Охотились по старой схеме, как учил Ламар. Разве что в качестве приманки в этот раз использовали живую птицу, местный аналог петуха. Приманку, злобно верещащую и пытающуюся долбануть обидчиков твердым, как камень клювом, привязали за лапу под скалой, прикинув место так, чтобы было не слишком далеко от нас, а сами засели в засаде. Ну а чтобы наверняка Кая подвесила над петухом сразу несколько волшебных светлячков, «Палимся!» – с опаской оглядевшись по сторонам, поморщился Миша. «Свет, наверное, с другого конца острова видно. Ночью здесь никто не ходит. Спокойно отмахнулся я, проверяя револьвер. Слишком опасно. Ну а утром попробуй найди, где конкретно был свет. К тому же мы тут задерживаться не собираемся». Охота началась вполне успешно и оказалась гораздо продуктивнее, чем когда приманкой был просто кусок мяса. Стоило только сгуститься темноте, как на вопли пернатой приманки явились сразу три змеи, и если одна сходу кинулась на дичь, приняв на себя сразу три пули, то две других схватились в жаркой драке, решая, кому из них достанется поздний ужин, и даже не подозревая, что добыча этой ночью они сами. Патроны мы решили не экономить, да и шкуры змей беречь надобности не было, не на продажу били. В конце концов, в этот раз нам нужны были только электрические хвосты, и нужно их было много. Бедная птица, конечно, натерпелась за ночь изрядно. Стоило пернатому увидеть змею, как он начинал голосить на всю округу, приманивая к себе остальных хищников. Ну а если поверженная змея падала рядом со зверевшей от страха птицей, то пернатый воин кидался клевать труп и не успокаивался, пока мы не поднимали змею наверх для разделки. Умотались за ночь зверски. Дошло до того, что мертвых змей перестали поднимать наверх, экономя силы. Все же весили эти дальние родственники земных питонов вполне прилично. И все равно за пару часов до рассвета очередная метнувшаяся к птице змея успела цапнуть свою добычу и сдохла только потом, крепко до хруста сжав в смертельных объятиях приманку. «Птичку жалко», — угрюмо признался Федя, откинувшись спиной к стене и механически перезаряжая револьвер. «Я уже думал отпустить ее утром». «А змее тебе не жалко?» – чисто из вредности уточнил Миша, последовав примеру друга. «Мы их тут немерено настреляли сегодня». «А их-то чего жалеть?» Федор аж передернулся от омерзения. «Как представлю, что в этом террариуме окажешься?» «Не на скале, а внизу. Как тут люди живут вообще?» «И знаете что?» «Вы как хотите, а я в поле не ногой. Пусть долго, пусть тяжело, но вытаскивать их будем, как раньше, веревкой». «Да ладно тебе!» – отмахнулся я. «Днем они куда-то прячутся, может, в портал обратно уходят, может, здесь темные места ищут, но днем их местные ни разу не видели. Все когда-то бывает в первый раз. Не унимался Федя, который в этой жизни не боялся практически ничего, кроме пауков и змей, разумеется». «Вот так наступишь в норку, оттуда такая хрень. Задушит нахрен, даже сделать ничего не успеешь». «Не задушит». «Она вообще не кидается душить крупную добычу». Успокоил я друга, а потом добил. «Они по людям электричеством бьют. Как долбанет молнии из хвоста и все, кушать подано, человечина средней прожарки». «Да ну нахер!» — скривился Федор и отсел подальше от края скалы, на всякий случай проверив оружие. «И как теперь спать?» «Может, они как раз в таких вот пещерах от солнца прячутся?» «Вот и подежуришь, а я посплю», — довольно усмехнулся Миша. «Да вот еще!» — тут же пошел в отказ Федор. «Ты первым подежуришь, а днем уже не должны они приползти». «Ой, да не ссыте вы!» — махнул рукой на спорщиков Леха. «Людей боитесь лучше. Самый страшный зверь — это человек, потому и царь природы». «Ладно, давайте спать», — вздохнул я. А завтра я тебе покажу местного царя природы. Миха, ты дежуришь, на рассвете разбудишь». Проснулись мы, едва только начало светать. Михаил, как никто, знающий, что случается с невнимательными часовыми, дежурил на скале, а мы, умывшись морской водой, быстренько развели небольшой костер и заварили себе кофе. «Смотри, разделайте ночную добычу и будьте готовы ленять домой», инструктировал я проснувшегося вместе с нами Федю. «Нас на шаре будет видно издалека. Нет, скорее всего, от местных летающих тварей мы в небе не сильно отличаемся. Но может найтись кто-то глазастый». «Погоди, в смысле не отличишь?» – остановил меня Федор. «Эти шары что, размером с нашу поделку?» «Ага», – кивнул я. Я охотятся они, падая сверху на жертву. Так что краем глаза всегда смотришь в небо, как в старые добрые времена». «Блин, я пару месяцев отвыкал в небе дронов высматривать», — скривился Федор. «Теперь опять. Как тут люди живут вообще?» «Шары далеко от портала не уходят», — вместо меня ответила Кая, хорошо знающая местную природу. «Не знаю почему, правда, но за пределами долины их ни разу не видели». «Как-то тут все через не то место», — покачал головой до того молча слушавший нас Леха. «А их хоть пули-то пробивает?» «Ну, я неуверенно повернулся к Кае». «На земле не пробивает, они же скукоживаются в разы. А в воздухе?» «А кто бы знал?» – пожала плечами девушка. «По идее должны. Плащи же пробиваются». «Ну, значит, проверим опытным путем», – вздохнул я. «Не получится, так сбежим». К тому времени, как шар наполнился горячим воздухом, солнце вышло из-за горизонта, и ребята отправились разделывать ночную добычу и грузить в катер. Мы же взлетели и отправились в сторону портала, который сверху было уже хорошо видно. «Ну и где ваши шары?» нетерпеливо разглядывая небо, спросил Леха. «Даже любопытно уже». «Не видать», поджав губы, признался я недовольно. «Не то выбили всех, не то они все на той стороне перехода». «Может, нам тоже на ту сторону?» неуверенно спросила Кая, жадно разглядывая огромный портал. «Ты же был там, как думаешь, справимся?» «Да сколько я там был?» — отмахнулся я. «Пару минут. Хотя ты знаешь, я бы попробовал. Самому любопытно посмотреть на другой мир сверху». «Значит, единогласно», — согласно кивнул Леха и, дернув рычаг двигателя, запустил винт. «Поехали». Пока мы, медленно разгоняясь, летели к переходу, я внимательно оглядывал долину, пытаясь высмотреть, нет ли там имперцев, но так никого и не заметил. Зато увидел несколько подозрительных залежей в траве. «Слушай», — дернул я за рукав Леху и указал на одно из подозрительных мест. «Давай подлетим туда и снизимся. Нужно кое-что проверить». «А что там может быть?» — «Кости шаров», — пояснил я. «На местных рынках дико дорогая штука. Практически на вес золота». «О, золото — это хорошо. Деньги нам нужны». Обрадовался наш штурман и крутанул штурвал. «Сейчас доставлю в лучшем виде». Все-таки не зря мы отдали во владение Лехе наш единственный летательный аппарат. Ежедневно практикуясь, парень и владел этой штукой практически в совершенстве. Вот и сейчас гондола мягко опустилась на траву в каком-то метре от нужного места, и я, выпрыгнув из корзины, нетерпеливо раздвинул густую траву. «Как мы все это повезем-то?» – задумчиво почесал затылок Леха, разглядывая осыпавшийся скелет чудовища. «Ну, так-то они легкие». Растерянно пробормотал я, вытаскивая из кучи длинное ребро. Но таких скелетов я нашел три, а может и еще есть. Эх, обломалась наша охота. Разочарованно вздохнул Леха, спускаясь, чтобы помочь мне с погрузкой. Кости решили в корзину не грузить, да и не поместились бы они туда. Вместо этого их привязали к стенке гондолы, и заметно потяжелевший шар полетел обратно к скале. Разгружались быстро, скидывая все прямо на камни, предоставив таскать это добро ребятам, оставшимся на земле. А сами отправились за новой партией. И, судя по объему добычи, лодка пойдет домой, груженная по самые борта. Впрочем, кости легкие, а двигатель позволит плыть, не заботясь, что нас застанут врасплох, когда мы не способны сражаться. Всего на катер погрузили три скелета, но пока летали над полем, нашли еще несколько. Вот только взять их не смогли». «Да и слишком долго мы были над островом. Кто-то наверняка уже заметил, и вполне возможно, что к нам уже спешит отряд имперцев, чтобы покарать наглых расхитителей». «Так это мы что, на ту сторону так и не сходим?» Когда закончились с погрузкой, разочарованно спросила Кая, глядя на диск портала. «Ты обещал?» «Сам жалею», — скривился я. «Но ты же понимаешь, что деньги нам сейчас нужнее. Да и для артефактов кости нужны». «А чего вы паритесь?» – устало отряхнув руки, испачканные и прилипшие к костям землей, – удивился Миха. «Вы-то не груженые, до да ночи времени полно, вот и метнулись бы туда и обратно». «Без охоты просто на разведку?» – ухватился я за предложенную идею. «Ну так-то идея мне нравится, а вы?» «А что мы?» – отмахнулся Федя. «Тоже хотим, конечно, но в следующий раз. А сейчас надо валить, пока не поймали». «Да понятно, что надо валить, пока нас самих не завалили», — хмыкнул я. «Вы дорогу домой-то найдете?» «А что там искать?» — отмахнулся Миха. «Это ты у нас страдаешь топографическим кретинизмом, а мы направление помним, не торопясь поплывем прямо, а там догоните. Ну или у острова встретимся». «Ну если так», — неуверенно кивнул я, оглянувшись на радостно кивающую Каю. «Ну если так, то плывите домой, а мы на разведку и за вами». «Ура!» – расплылась в улыбке довольная Кая. «Встречай нас, прекрасный новый мир!» – пафосно провозгласил Леха, запрыгивая в корзину. «Бойся! Мы уже идем!»